Кронен вышел из кабинета дежурного, к счастью, довольно быстро, потому что мои собственные воспоминания от пребывания в таком же участке дёргали болезненно нервы. Поехали. сухо Сухоскоманда и кивнул на выход. Когда участок остался позади и мы оказались за воротами, Харт обратился к Крону. Пока что придётся ехать ко мне. Я попробую получить согласие на усыновление мальчика. Не знаю, кого сказанное поразило больше, меня или её. Но мы с Ронни обе замерли у машины, вопросительно уставившись на Харта, и ему пришлось захлопнуть открытую для меня дверь. У меня нет другого предложения, кроме как получить над мальчиком опеку, заговорил он серьёзно, переводя взгляд с меня на няню и обратно. При этом Эрик останется с вами, Ронни, как вы и хотели. Другого варианта нет. Вы согласны? Да, мистер Харт, кивнула она. А я смотрела на Харта, кусая губы. В этой ситуации он действовал импульсивно, возможно, совершая ошибку. Я видела, как смотрит на него Эрик. И такие надежды нельзя не оправдать. Возможно, мальчик тянулся к Харту инстинктивно, как к сильному самцу, либо интуитивно пытается заменить отца, но в любом случае пожить отдельно Рону не удастся. Ему придётся стать для ребёнка не только формальным приёмным отцом. Вопрос был в том, понимал ли это Харт. Не уверена. Поехали. Сделал он очередную попытку усадить нас в машину. На этот раз удачно. Все ошалело притихли и повиновались. Только руль слишком жалобно скрипнул под его пальцами, когда он выкрутил его, выезжая со стоянки. Я скосила на Харта глаза и уже не смогла отвести. Морщина залегла меж его бровей, взгляд злой и напряжённый, но сам он был где-то в своих проблемах. Один. "Рони, а что Эрик любит?" обернулась я назад. «Разноцветное желе. Слабо улыбнулась она. "Когда не успеваю приготовить, покупаю в магазине. А из еды, как и все дети, макароны, колбасу и сэндвичи". "Понятно", улыбнулась я и глянула на Харта. Надо заехать в какой-нибудь супермаркет. Эрику может много всего понадобиться. Он ничего не сказал, только хмуро скосил на меня взгляд. Ты не против, если заедем в Корнмарт, второй съезд отсюда? Мы с Роней сходим в магазин, а ты с Эриком побудешь. Пришлось ждать до второго съезда, чтобы понять, принял он моё предложение или нет. Оказалось, принял. Правда, Эрик уснул, когда мы приехали на парковку супермаркета. «Сиди», — проворчал Харт, толкая свою дверь прежде, чем я успела схватиться за ручку своей. Когда подал мне руку и поставил на ноги, сунул мне карту для оплаты. Если тебе что-то ещё надо, не забудь. Хорошо, покорно кивнула я, заслужив ещё один насторожённый взгляд. Спасло меня то, что Харту позвонили, и он выпустил меня из плена своего внимания. Рони ждала в нескольких шагах, и вместе мы направились к входу. Держалась женщина необычно, будто по-военному: прямая спина, немного заадренный подбородок, разведенные плечи, и чувствовалось в ней какая-то сила, которой хотелось тянуться, а ещё спокойствие и уверенность. А мне стало интересно, что же так держит человеческую женщину рядом с ребёнком оборотнем? Уверена, не мне одной Он тоже задержался на женщине взглядом, и она с достоинством его выдержала, не то что я. Как вы нашли Эрика? осторожно поинтересовалась я. Я просто знаю его, вежливо отозвалась она. Знаю, где он мог почувствовать себя спокойно в радиусе больницы после того, как потерял направление. «А шел он к вам. Эрику больше некуда. Мы взяли тележку и направились к стеллажам. В разгар дня супермаркет был полупустым, и только редкие объявления нарушали тишину. "Простите, что интересуюсь, но вы очень необычная", призналась я, искренне рассчитывая на искренность и с её стороны. Но она только слабо улыбнулась. "Эрику повезло, что вы у него есть. Я знаю, о чём вы хотите спросить", без какого-либо раздражения отозвалась она. Почему я так борюсь за Эрика, когда являлась ему лишь сиделкой? Вы правы, это удивляет. Мы медленно шли по ряду с никому не нужными кашами и хлопьями. Я привязалась к Эрику. Просто пожала она плечами. Так бывает. Когда живёшь один всю жизнь и вдруг испытываешь такое чувство привязанности. Нет никакого смысла от него бежать. Привязанность к мальчику? уточнила я обоим. Глухо ответила она, погрустнев. Простите. Я и не подумала, что у них с отцом Эрика могло быть что-то большее. Когда у Эрика не стало мамы, он перестал разговаривать, продолжала Ронни. Мы познакомились на моих занятиях по самообороне. Я машинально скидывала в тележку то, что могло понадобиться ребёнку: зубная щётка, паста, шампунь без слёз. А Ронни продолжала, Но я тогда не знала, что Эрик разговаривал только со мной. Тео она тяжело сглотнула, прежде чем продолжить. Отец Эрика увидел нас после тренировки, как мы разговаривали, и попросил меня навещать Эрика. А потом взялся за это задание под прикрытием. И Мы с Эриком остались одни. То есть он вас даже не нанимал на работу, дошло до меня. Нет, улыбнулась она. Он попытался однажды, но было уже поздно. Не представляю, как вам сейчас тяжело. И Не надо. Она чуть больше обычного задержалась взглядом на моём лице, мягко улыбаясь. Пойдём. Да, спохватилась я. Через полчаса мы вернулись на стоянку с наполненной тележкой. Харт стоял, оперевшись на машину и сложив руки на груди. Что-то вы скромно. Скептически поморщился, отталкиваясь от кузова. А ты, смотрю, не готов был к большой семье, усмехнулась я, глядя, как он принялся распихивать пакеты в маленьком пространстве, того, что ошибочно называлось багажником. Такие машины ими никогда не могли похвастать. Это точно, не разделил он моего веселья. Что-то случилось? тихо спросила я, когда Роня уселась рядом со спящим мальчиком, и мы с Хартом остались одни. Ничего особенного. Просто воюем теперь за право мальчишки быть рядом с Ронни. И поехали, Донна, не пожелал он продолжать разговор. Нам надо ещё посмотреть дом. Дом, опешила я. Но дальше разговаривать со мной Харт не стал. Он предпочёл показать. Дом, который он собирался снять для Ронни и Эрика, располагался в том же квартале, что и его, только ниже. Утоплены в зелени небольшой двухэтажный шале с лужайкой под соснами, верандой и уютной деревянной гостиной. Две спальни располагались на втором этаже. Кухня на первом соединялась со столовой. Тут было совсем не так, как у Харта. Уют не приходилось выискивать, им дышала каждая деталь. "Как тут здорово", улыбнулась Яроно, забывшись. "Нравится?" вздёрнул он бровь. Мы оказались на веранде одни, пока Рони водила Эрика по второму этажу. Очень улыбнулась восхищённо. Ты молодец. Неужели, скептически отозвался он и опустил взгляд в экран мобильного. Слушай, я в кои то веки тобой восхищаюсь, но ты нос воротишь. Сложила я руки в карманы и опёрлась на перила рядом. Я не для твоего восхищения стараюсь, огрызнулся он. Вряд ли кто-то будет впечатлять самку усыновлением чужого детёныша. Никто не будет, покачала головой еле сдерживая улыбку. Какое облегчение. Я смотрю, день не удался, не унималась я. Ты всегда такой. Откуда мне знать? ерепенился он. Но вот Элтон в этом вопросе настоящий эксперт. Я заметила. Обращусь к нему, спасибо мы повернули друг к другу одновременно и разом замолчали, будто нас заклинило взглядами. Сегодня они с мамой как раз у нас ужинают, отвел он свой первым. А Эрик Иронни, дом будет готов для сдачи только завтра, поэтому сегодня будем все вместе. Думаю, Эрик будет только рад, улыбнулась я хмурому прокурору. Но он продолжал недовольно супиться. Рон, что случилось? Такие проблемы с ребёнком. Всё вместе. Даже не глянул на меня. Слушай, поговори со мной, решительно потребовала. Если это твой пробник отношений, на которые ты только и способен, мне они не подходят. Со мной нужно разговаривать. Я буду лезть в твои дела, теребить тебя, когда ты будешь злой и пытаться выяснить, почему. Тебе точно это надо? Или разойдёмся сразу без этих двух недель? Ох, сколько всего было в его взгляде. А я и не знала, откуда у меня вдруг взялось столько смелости, чтобы ставить ему условия. На какое-то мгновение показалось, что сначала надо было всё же поговорить с Элтоном. Но Харт вдруг отвёл взгляд и опустил плечи, расслабляясь. Да, меня беспокоит процесс опеки. Неужели ты не подходишь? усмехнулась я, поздно спохватившись, что моё мнение о предвзятости системы в данном разговоре Лучше не подчёркивать. Не очень, ехидно усмехнулся он. Опыта у меня нет. На самом деле, заводить ребёнка из-за чувства вины за смерть его отца так себе основание, осторожно заметила я. Ты же меня слышала. Мальчик останется с той, кому доверяет. Он старался не рычать, но удавалось это ему с трудом. Я это давно слышала. Вся эта история со мной, его расследованием и ребёнком расшатывала его позицию по всем фронтам. Ты видишь, как он к ней жмётся. Если их разлучат, Эрик может не пережить потерю отца так, чтобы не сломаться окончательно. Я это понимаю, но ты сейчас расстроен. «Не очень рад, да. Начал наливаться тяжестью его голос. Но я не сомневаюсь в том, что делаю, если ты об этом. А если мальчик к тебе потянется? Прищурилась я. Всё хотелось подвести его к тому, чтобы он остановился и посмотрел на своё решение не только с позиции всемогущего прокурора, но у меня не выходило. Будут проблемы, буду решать. Зло сузил он глаза. Тебе это что? Ты же собралась сбежать без оглядки через две недели. Я сбегу, а Эрик останется. Я разочарованно поджала губы, непробиваемый. Если Эрик захочет сбежать, я и его не буду держать. У тебя всё То, что ты сейчас делаешь, единственно правильно. Постаралась говорить как можно мягче. Кроме тебя, мальчику никто не поможет. Но ты же понимаешь, что мало кто поступил бы на твоём месте так, как поступаешь сейчас ты. К чему ты? Зло сощурился он. Ты хочешь семью и детей, которых я не дам. Чувство мальчика не игрушка. Он потерял отца. Ты для него по-настоящему С каких пор тебя интересуют чужие потери? Склонился он к моему лицу так низко, что его злое рычание прошлось осязаемо по кончикам нервов, сбив дыхание. И действительно, что это я взялась переживать о нём. А если подключить мистера Труфи и его общество по защите прав женщин, решила сменить тему. Каким образом? Уронней потрясающая история знакомства с Эриком она не может не тронуть сердца, несмотря на то, что Рон человек. А глазка под нужным углом может сработать. Харт сузил на меня глаза, азартно сощурившись. "Не знаю. Я так не привык решать проблемы. Зато я привыкла", пожала плечами. "Как раз сегодня можно поговорить с мистером Труффи и спросить его мнение. Система не настолько заржавела, чтобы игнорировать общественный резонанс. Посмотрим". Сомнением заключил он. Смотри только быстрее, Эрику нельзя обратно в больницу. И не забудь обратиться к его лечащему врачу за рекомендациями. Возможно, ему всё же нужно что-то принимать сейчас. Я видела, как он стиснул зубы, чтобы не дать волю каким-то эмоциям. Но тут на веранду вышли Ронни с Эриком. Мальчишка сиял, крепко сжимая руку няни, а она улыбалась так тепло, собирая в уголках глаз лучики морщинок. Что рот сам расползался в стороны. И так защемило внутри за них, что едва слёзы не покатились из глаз. Но мысль, что для меня это не ускользнула, едва появившись. Столько всего случилось за эти несколько дней, и неудивительно, что нервы мои потрепало. Мистер Харт дом чуда, улыбнулась Ронни. Эрику очень нравится. Ну вот и отлично. Харт не успел переключиться из режима один в поле воин». Поэтому радость у него вышла хмурой. Ронни заметила это, но пока не смутилась, встряла я. Ронан просто только что говорил мне, что всё будет непросто, но мы обязательно справимся, улыбнулась я. Я очень на это надеюсь. Её глаза всё же потухли. Мистер Харт не давал бы вам пустых надежд, бросилась я возвращать надежду в её взгляд. Мы справимся, Дарон. Я повернула к нему голову, натыкаясь на привычный пронзительный взгляд. Конечно. Кивнул он и присел рядом с Эриком, заглядывая ему в глаза. Мальчик, казалось, не особо понимал суть разговора взрослых, но это только казалось. Поехали пока ко мне. Устроим вечером барбекю, посидим у костра, Познакомлю вас с родителями. Здорово. Росия Эрик и неожиданно обнял Ронана за шею. "Я тебя искал вчера", вдруг громко зашептал. «Взял след, но потом потерял. Видела хард замер от услышанного, но быстро взял себя в руки. "Ты молодец. Ну, поехали". Он поднялся и подал руку Эрику. Тот крепко её сжал, и мужчины пошли по ступенькам вниз.